Глава двадцать третья. Октябрь-ноябрь 1938 года. «Красные выдохлись!» — со злорадной усмешкой заявил Невил Чемберлин. «Этого следовало ожидать!» — кивнул согласно первый лорд Адмиралтейства Сэмэл Хорре. «Мы обложили их со всех сторон!» «Но пока значимых побед мы не добились», — резонно заметил лорд Галифакс, министр иностранных дел. «Это лишь дело времени», — отмахнулся Хоре. «Красные понимают, что их белая полоса подходит к концу, вот и хотят сейчас мира. Будь иначе, они бы и дальше давили по всем фронтам, а не кричали о мире в Испании. Но это просто невозможно». Месяц, ну два от силы, их экономика и солдаты еще продержатся, а что дальше? Они уже выгребли все свои запасы по вооружениям, о чем сами же и заявили, тупицы. Надо надавить на тех, кто стоял вместе с этим неудачником Франко против покрасневших испанцев. Мира захотели, трусы. Додавим, гадин, там, и это станет толчком к краху всего остального их союза. «Согласен», кивнул Чемберлин. «В Испании нужно давить до конца». «Лорд Галифакс, в этом вопросе надеюсь на вас. Пускай макаронники кинут туда еще войск, и необходимо поставить на место Ататюрка. Этот турок слишком много о себе возомнил. Мало того, что посмел напасть на наши войска на Кипре и забрать себе остров, так еще и с красными снюхался». «Их совместный удар по Ирану сильно спутал нам карты». «Между нами и Турцией стоят французы», — заметил Галифакс. «Если бы не их части, то Ататюрк бы даже не дернулся против нас». «Не нужно озвучивать очевидные вещи», — отмахнулся премьер-министр. «Лучше подумайте, как его наказать». «Можно было бы ударить по кошельку, вот только...» — с досадой поморщился лорд Галифакс. Только что? поторопил его Сэмуэль хора «Они переориентируют рынок на красных», будто лимона откусил, ответил Мидовец. «Раньше закупали технику и промышленные товары в Европе, в основном у Рейха и нас, продавая свое зерно и продукты. Но с началом войны они начали диверсифицировать рынок, начав покупать технику красных. И сейчас уже 30% контрактов на технику они разместили у Советов». «Запрет на нашу технику приведет лишь к временным трудностям у Ататюрка». «Насколько временным?» — заинтересовался Чемберлин. «Подорвать их экономику мы не сможем, но темпы развития снизим точно. Если запретить вывоз европейских товаров туркам, то конец года они закроют с отрицательным ростом. Но в следующем году все вернут назад». «Еще и советов простимулируем вливанием турецких денег и сильнее повяжем эти две страны между собой». «Но сейчас запрет вывоза товаров для татюрка опасен внутренним конфликтом с торговыми домами», заметил Невилл, а глаза мужчины загорелись. «Если дать понять им, что Ататюрк сделал ошибку в выборе союзника, но можно ее быстро исправить, поменяв сторону, то тогда...» Чемберлен уже видел, как красные получают очень неприятный сюрприз в своем южном подбрюшье. «Попробовать можно», — осторожно кивнул Галифакс, — «но полной гарантии я бы не давал». «Это в любом случае лучше, чем молча наблюдать за этим противоестественным союзом между русскими и турками», — фыркнул Хоре. «Осталось лишь Германию убедить в этом», — вздохнул Галифакс. «Думаете, Гитлер откажется насолить красным?» — усмехнулся Чемберлин. Турция Рейху никак не вредила напрямую, а без их продуктов и зерна Рейху придется туго. Гораздо тяжелее, чем сейчас. «Не страшно!» — отмахнулся Чемберлин. «Переживут. Не в наших интересах, джентльмены, растить в центре Европы такого опасного хищника, как Германия. Замучимся потом его в стойло загонять». С этим спорить никто не стал. Импровизированное совещание в особняке премьер-министра на этом закончилось. Требовалось притворить планы в жизнь.